В тот октябрьский вечер Элвис вернулся домой раздраженный. После гастролей по России он не виделся с Наташей около месяца. Ее рабочий ритм теперь не был лихорадочным, но она улетала выбирать площадки для натурных съемок. А потом их графики, Пресли и сам пропадал в студии звукозаписи, не совпадали. Узнав, что ей нужно присутствовать на ежегодном рауте фонда кино, Элвис, который тоже получил приглашение, решил туда поехать. Заметив Наташу в глубине зала, полного гостей, он испытал неподдельную радость и присоединился к ее компании. Несколько минут им даже удалось побыть вдвоем. Потом Наташу увлекли для деловой беседы, и она исчезла из вида. По периметру квадратного атриума нависали галереи. Люди перемещались по этажам, где проходили презентации, и вели бесконечные разговоры, поглощая закуски и шампанское. В этой толчье Элвис трудом ее находил. Отделавшись от очередного собеседника, но ни разу не смог хотя бы приблизиться. Постоянно среди партнеров Наташа что-то обсуждала. Да и его затягивали знакомые. А когда в конце хотел проводить, оказалось, она уехала с кем-то еще. Элвис швырнул пиджак в кресло в углу. В голове шумело от какофонии на приеме. Перед взором мелькала опять... пропадая в толпе Наташи на лицо, и против всякой логики закипала злость на нее. Он рванул краны. Вода брызнула по ванной комнате. А с чего, собственно, он так расстроен? Этого следовало ожидать и не гоняться за ней, как мальчишка. Как будто он влюблен. Элвис загнал эту мысль на задворки. Пока оцепенело, стоял под душем, переодевался в домашнее и бродил по комнате. Но мысль пробивалась, неуверенно отступая, И вновь из-под воль возникало. Намотав, должно быть, сотый круг от окна до стены, Элвис остановился, затем медленно сел на кровать и широко раскрыл глаза. Но ведь так оно и было! Иначе чем объяснить навязчивое желание быть рядом, лишь бы только видеть ее, слышать знакомый голос? И это радостное возбуждение стоило ей появиться. Элвис задумался и понял, что в последние месяцы Постоянно искал встреч с Наташей под разными предлогами. Ему хотелось оберегать ее, защитить от проблем. Он вникал во все с ней связанное, первый посвящал в свои личные дела и нуждался в ее одобрении. На него обрушились обрывки ощущений, когда-то подавленных, и сон всплывающих теперь мелочей и неопровержимых доказательств. Элвис потерял счет времени, стараясь разобраться, что это было. «Мимолетное увлечение». Влюбленность? Физическая страсть? Заглянув в себе в сердце, он с изумлением обнаружил, что любит Наташу. Преданно, трепетно и уже давно. Но он так привык относиться к ней, как к жене Дмитрия, что и намека не допускал на нежные чувства. они крепли, росли, пока он сам был в неведении. Это откровение потрясло Элвиса. Он не надеялся кого-нибудь снова полюбить. Такой дар, как ему представлялось, остался далеко в прошлом. Неудачный брак, множество связей, в основном скоротечных. И вдруг чистый и свежий родник, способный пробиться разве что в юности. Его затопила волна счастья. Он упал на постели громко рассмеялся. «Невероятно! Как можно быть таким слепцом и скрывать очевидное от самого себя?» Но в какой момент все началось? Элвис напрягал память и не мог определить. Похоже, склонность зародилась после приезда к Кальновым из дебютного турне, а на съемках фильма уже пустила крепкие корни. Признав свою любовь к Наташе, Элвис окунулся в нее и позволил эмоции, отрицаемым так долго, нахлынуть. Перебирая детали их свиданий, он то ложился навзничь, то принимался ходить или замирал у стекла, за которым чернела ночь, и упивался с забытым состоянием полета и полноты жизни. Когда восторг прошел, Элвис серьезно задался вопросом, что же ему нужно? Он больше не согласен расставаться каждый вечер, возвращаясь в пустой особняк. Так что тогда? Какие отношения? Он не унизил бы Наташу ни к чему не обязывающим романом. и уж точно не потерпит, чтобы место подле нее занял кто-то другой. Элвис осознал, ясно и четко, он должен жениться на ней. Вот единственное, что его устроит. Делить кровь, пробуждаться рядом, иметь полные права, заявив о них всему миру. И этому не было препятствий. Он мог стать отцом ее детям, заменив Дмитрия. И что теперь делать? Элвис съязвил над собственной глупостью. А что еще делать, если жаждешь завоевать любимую женщину? Ухаживать за ней, конечно. На улице совсем расцвело. Когда у него сложился более-менее продуманный план, усталость, наконец, взяла вверх. Элвис лег отдыхать, изнуренный, но совершенно счастливый и успокоенный. И в тот же день отправил Наташе корзину роз талисманов.